два восемь летописных фантомных отражений ледового побоища на Ростовской мозере Неро, которые мы нашли раньше. два точка один первый дубликат чудесный переход войска Моисея через море как по суше и гибель войска фараона мы подробно говорим об этом в книге библейской Русь глава четвёртая войско фараона преследовало израильтян во главе с Моисеем Подойдя к морю Моисея и его люди перешли море, как по суше. А когда настигающие враги бросились в догонку, воды вернулись на прежнее место и солдаты фараона утонули. Смотри рисунок одиннадцать-двенадцать. Рисунок одиннадцать. Гибель войска фараона в водах Черманного моря Андрея Привитали, якобы тысяча пятьсот пятнадцатый-тысяча пятьсот двадцатый годы. взято из Википедии. Рисунок 12. Переход евреев через Красное море. И. К. Айвазовский. 1891 год. Взято из Википедии. Синодальный перевод Библии поясняет так: Влага стала как стена, огустели пучины в сердце моря. Ветхий Завет, Исход, глава 15, стих 8. И вот что говорит по этому же поводу острожская Библия: Агустеша, аки стена воды, Агустеша волны. Восклицательный знак. Примечание автора. Посреди моря. 621. Ветхий Завет. Исход. Глава пятнадцатая. Мы видим достаточно четко описанный переход через покрытый льдом водоем или реку. В самом деле четко сказано, что волны загустели, что влага стала стеной, что богоборцы и израильтяне шли по морю, как по суше, среди моря по суше. Причем шли именно по морю, а не по дну моря. Конечно, поздние редакторы Библии либо не понимая, либо специально устраняя старинные указания на покрытый льдом водоем, приучили нас к фантастической мысли, будто воды растопились, и богоборцы равно израильтяне прошли между ними по дну, как между двумя стенами. Перед нами выбор. либо считать картину сказочной, либо же увидеть в ней совершенно реальное событие – переход войск и через замерзший водоем по льду. Ведь лед – это и есть загустевшая вода, ставшая стеной от холода. Два. Два. Второй дубликат – чудесный переход израильского войска и Иисуса Навина через реку Иордан, как по суху. Ледовое побоище на озере Неро. произвело глубокое впечатление, и его ещё раз описали в Библии в книге Иисуса Навина. Насирашано приподнесено как чудесный переход израильского войска через реку Иордан, как посуху. Повествование здесь куда подробнее, чем его дубликат, включённый в книгу Исход, в историю Моисея. Вот финал сюжета. Детали смотри в нашей книге Пророк-завоеватель, глава 2. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня перед народом, то лишь только несущий ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, внеших ковчег, погрузились в воду Иордана. А вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнина, в море соленая, ушла и исякла, и народ переходил против Иерихона. Священники, женившие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, да коль весь народ не перешел через Иордан. Книга Иисуса Новинная, глава третья-пятая, первый стих. Смотри рисунок тринадцать четырнадцать. Рисунок тринадцать. Войско Иисуса Навина пересекает реку Иордан как по суху. Библия Пискатура. Рисунок четырнадцать. Войско Иисуса Навина пересекает реку Иордан как по суху. Взято из интернета. Перед нами явный дубликат еще одно литописное отражение. Два точка три. Третий дубликат. Чудесный переход войска Александра Македонского через отступившее море. Этот же сюжет отразился и в античности, как переход войска знаменитого Александра Македонского через воды, как по суше. Смотри нашу книгу Библейская Русь, глава 4. Иосиф Флавий, описывая переход библейского Моисея через море, прямо указывает на его соответствие с весьма похожим событием Из биографии Александра Македонского сказано, и пусть никто не изумляется и необычайность рассказа о переходе Моисея через воды. Примечание автора. Ведь вовсе не так давно, пишет Флавий, вероятно, в шестнадцатом-семнадцатом веках. Примечание автора. Помфрийское море также отступило перед войском Македонского царя Александра. и дал ему возможность пройти. С этим согласны все историки, описавшие деяния Александра. 878, том 1, страница 110. Смотри рисунок 15. Переход войска Александра Македонского якобы через реку Идраник, как по сухо. Старинная гравюра Антонио Темпеста, якобы 1565 г. Тире 1630 года, взято из интернета. На рисунке 15 показана старинная гравюра, изображающая переход войска Македонского Якобы через реку Гренни как по сухо. Есть ещё две другие гравюры, показывающие переход Македонского Якобы через реки Истр и Танеис. Ясно, что рассказ о чудесном переходе через море или реку как по сухо впечатлил поздних комментаторов. но они уже путались, где и как это было, потому и рисовали разнообразные картинки с разными реками. 2.4. Четвёртый дубликат. Александр Невский победил немцев на льду Чудского озера. Как мы уже говорили выше, любой человек, знакомый с русской историей, тут же вспомнит ещё один аналогичный рассказ. Это известное ледовое побоище. Когда Александр Нев斯基 победил Ливонцев Немцев на льду Чудского озера, смотри иллюстрацию из лицевого летописного свода на рисунке шестнадцать. Рисунок шестнадцать. Ледовое побоище, якобы 1242 года. Александр Невский побеждает Немцев. Ливонский орден, взятое из русского лицевого летописного свода, четыреста девяносто четыре. Русская история, том. шестой. Ледовое побоище знаменитая победа, одержанная новгородцами под предводительством Александра Невского над ливонскими рыцарями 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. 98820. Здесь летописи ошиблись в датировке примерно на 200 лет, сдвинув битву в прошлое из 15 века в 13. -й. Ледовое побоище изображалось потом многими поздними граверами и живописцами, но уже условно, как красивая картинка, выдуманная из головы. Смотри, например, рисунок семнадцать. Рисунок семнадцать. Ледовое побоище поздняя красивая картинка из головы, взята из интернета. Два точка пять. Пятый дубликат. Античная истриская война. В истории Тита Ливия обнаружилось еще три фантомных отражения ордынского бледного побоища на Ростовском озере Неро. То есть события XV века нашей эры на территории Руси Орды. Первое римское отражение — это известная итальянская война, якобы с 178-го по 174 годов до нашей эры. Смотри подробности в нашей книге «Царский Рим и междуречье Оки и Волги. Глава восьмая». Здесь историки сдвинули сражение в прошлое примерно на одну тысячу пятьсот-одну тысячу шестьсот лет. Это очень много, на полторы тысячи лет. Два точка шесть. Шестой дубликат античной гибели войска Бастарнов. Другое римское отражение этой гибели войска Бастарнов на реке из-за треснувшего льда, якобы в сто семьдесят пятом году до нашей эры. Смотри нашу книгу «Царский Рим» и между речи о Ки и Волге. Глава восьмая. Тоже сдвиг датировки на 1500-1600 лет. Эпейтики ошибка на полторы тысячи лет. 2.7. Седьмой дубликат. Античная гибель царя Александра Эпирского. Еще одно римское отражение это гибель царя Александра Эпирского. на реке, якобы в 326 году до нашей эры. Смотри нашу книгу «Царские Римы между речьей Оки и Волги. Глава восьмая». Здесь ошибка в дате составляет примерно одну тысячу семьсот лет. Это очень много. 2.8. Восьмой дубликат у византийца Никиты Хониата описаны чудесный переход войска латинцев через огромную реку как по суше. гебили вражеского войска турок персов. Никита Хняй от подробно рассказывает о войне между латинцами и итальянцами, алиманами и персами-турками. В коллегировской хронологии эта война датируется 1150 годом. 934 страница 450. Обе войска оказались отделёнными друг от друга большой рекой Меандр. А войска короля Моисея успешно пересекает реку как по суше так буквально и сказано ухняты как мы понимаем войны перешли замёрзшие водоём по льду они даром сказаны река остановила течение своё но поздний летописец уже не понимает сути дела не понимает или специально затуманивает что речь идёт о ледяном покрове застывшей реки и придумывает нелепую картину А будто бы конница короля настолько бурно и стремительно кинулась в реку, что вода, как бы испугавшись конских копыт, сверхъестественно отхлынула, остановилась и дно реки осушилось. Здесь, где всё произошло чудесным образом, выходящим из пределов естественных, отметим, что аналогичная тема чуда громко звучит и в знаменитом библейском рассказе о переходе Моисея через море. Далее ханий сообщает, что войско варваров было на голову разгромлено. В русско-ордынской истории переход Моисея через воды произошел в XV веке, в эпоху османского завоевания. Византийская версия это событие отнесено к 1150 году, то есть движ до этого не составляет примерно 300 лет. Это также один из основных хронологических ставигов, обнаруженных А.Ф. Менка. Смотри глобальную хронологическую карту А. Т. Аменко, рисунок 18. Рисунок 18. Глобальная хронологическая карта, составленная А. Т. Аменко на основе применения математических, статистических и астрономических методов. Она показывает, что сколегервский учебник по истории, лежащий в основе всех современных исторических учебников, был изготовлен в 16-17 веках. скелейкой четырёх практически достоверных по описываемым событиям коротких летописей. 3. Вот и новый только что обнаруженный нами девятый дубликат битвы. Знаменитый античный историк Полибий, живший якобы в III-II -II веках до нашей эры, оказывается красочно рассказывает о ледовом побоище XV века на Ростовском озере Неро. Ему в творе знаменитый тит Ливий. Три точка один. Вкратце о сражении. Здесь коллегиевская хронология ошиблась примерно на одну тысячу шестьсот-одну тысячу семьсот лет, что близко к величине одного из основных сдвигов, а именно на одну тысячу семьсот семьдесят восемь лет, обнаруженного А.Ф. Менка математическими методами и указанного на глобальной хронологической карте А.Ф. Менка. Рисунок 18. Кто такой Полибий? Считается знаменитым греческим историком, жившим якобы в III-II -II веках до нашей эры. Автор известный, считающийся VIII-III втотный всеобщей истории. 669.1. Согласно нашим результатам, на самом деле жил и творил в эпоху XVI-XVII веков. Это уже эпоха Просвещения. Когда создавались обширные исторические энциклопедии и романы путешествий в духе Жюля Верна, как мы покажем далее, к этим категориям относится и всеобщая история Полибия. Поздние скульпторы изготовили прекрасную статую древнейшего Полибия в качестве наглядного пособия к только что придуманной из коллегировской истории. Рисунок 19. Рисунок 19. Пояснее изображение античного Полибия, очень красивое, наглядное пособие к коллегировской версии истории взято из Википедии. А потом нарисовали не менее изящного Полибия в дружеской кампании со Сципионом Эмилием, осматривающего руины Карфагена якобы в 146 году до нашей эры. Рисунок 20. Рисунок 20. Полибий и Сципион Эмилий осматривают руины Карфагена якобы в 146 году до нашей эры. Полибий что-то объясняет Сципиону. Фантастическая сценка выдуманная из головы. Гравюра 1797 года, взята из Википедии. Полибий авторитетно объясняет что-то Сципиону, тот уважительно внимает. Вот на таких чисто фантастических картинках Историки много лет обучали людей правильной истории. Рисовать подобные картинки очень просто, и их нарисовали очень много, и создали иллюзию истины. Расскажем теперь подробнее, следуя в основном по Липию, о сражении Карфагенян и Римлян у Трэзимена. Речь пойдет о знаменитой античной битве на Трэзименском озере между карфагенским войском. а выдающегося полководца Ганибала римская армия во главе с консулом Фламинием. Ганибал победил, римское войско было на голову разбито. Произошло это, якобы, в 217 году до нашей эры. Весь тяжелом разгроме шокировало Рим. Историки оценивают сражение так: битва при Траземенском озере – крупное сражение во время Второй пunicской войны. Корфагеняне под командованием Ганнибала нанесли поражение римлянам, которых возглавлял действующий консул Гай Фламиний. Победа Ганнибала над римской армией у Трезименского озера остаётся по количеству участников крупнейшей засады в военной истории. Смотри, Википедия. Так что это античное событие было выдающимся. Перейдём к анализу. Сравним основные события ледового побоища с описанием битвы у Грека Полибия и Римлянина Тита Ливия. Три точка два Голечане и Римляне. В ледовом побоище XV века на Руси сходятся Новгородцы, то есть Ярославцы, с Голечанами, то есть Римлянами фараонами. Согласно нашей реконструкции, Руси орда XIII-XVI веков. И в частности Галицкая республика была потом описана многими античными западноевропейскими авторами как знаменитый древний Рим, в том числе и контичная римская республика. Сколигервские хронисты ошибочно или намеренно перенесли на бумагу события из Центральной Руси Орды на запад, на территорию Италии. Поэтому в описании Полибия и Тита Ливия галичане выступают как древние римляне. 3.3. Новгородцы и Карфогенини. Новгород и Карфоген. Согласно нашей реконструкции знаменителей таписной Новгорода это Ярославль на Волге или более обще Ярославская республика. Античное название Карфоген также означает Новый город, равно Новгород. Об этом прямо говорит, например, Полибий. Смотри, например, 669.1. 395 страница 247 смотреть также в Википедию Карфаген, как и Новгород Ярославль на Волге, считался важнейшим торговым центром Древнего Средиземноморья и одним из самых богатых городов античности. Таким образом, при переносе на бумаги ярославских событий в Средиземноморье многие новгородские события стали приписываться африканскому Карфагену. Это была ошибка. Три точка четыре Карфаген. В книге «Царский Рим» в между речи оке и Волги, глава третья, мы показали, что летописные древние Карфаген — это также Царьград, он же Новый город, он же Евангелиский Иерусалим, он же античная Троиа. Поэтому античные легенды о Карфагене являются слоистыми. светавшими в себя сведения как у Ярославля на Волге, так и у Царьграда на Босфоре. Кстати, Андроник Христос равно князь Андрей Боголюбский отразился в истории Карфагена как муж Ганон. В то же время гипотеза историков, что литописный Карфаген располагался на северном берегу Африки, не находит реальных подтверждений. В книге Царский Рим глава третья. Мы подробно показали, что никаких археологических следов могучего Карфагена и великого Карфагенского государства, о достойных пышных летописных описаний на севере Африки, нет и в помине. Сегодня историки предпочитают и не говорить об этом. 3.5. Италия, Латиния и Рутения, Лутения равно Русь. Полебий считает, что вторая пуническая война развернулось на территории современной Италии равно Латинии. Однако в книге Начало Ордынской Руси мы показали, что изначально Латиния это вариант произношения слова Рутения при обычном переходе R в L, то есть Рутения, Лутения, Латиния. А Рутения это широко известное средневековое название Руси. Смотри нашу книгу Расцвет царства, глава 6. Древняя Русь также античный Египет. Текст Полибия слоистый, поэтому в одних его главах Латиния, Рутения это Русь Орда, а в других это уже территория поздней средиземноморской Италии. Напомним, что название Рутения это вариант названия Рать Орда ратная страна, как мы увидим в главе, где Полибий рассказывает о победе Ганнибала над римлянами, Латиния это Русь Орда. Напомним, что одной из знаменитых названий реки Волги это Итиль, Италия. Как мы увидим, многие важные события, описанные Полибием, развертывались в Руси, Ардере, Ровно, Рутении, Лутении, но потом были ошибочно перенесены на бумаги на территорию современной Италии, куда переехало и название Латиния. Три точки шесть. Римляне идут войной на Новгородцев. Поскольку возмущены якобы пренебрежительным отношением к себе, яркое соответствие с библейским рассказом о том, как возмущенный фараон опрометчиво приказывает преследовать Моисея, но преследуемый в итоге оказывается победителем. В истории Ледового побоища на Ростовском озере Неро голечане равно римляне равно фараоны идут войной на новгородцев равно и ярославцев, однако побеждают. на новгородцев. Аналогично в истории Александра Невского немцы равно алиманы равно голичане идут войной на новгородцев и владимирцев. Однако побеждают новгородцы и владимирцы. Аналогично в библейском отражении войска фараона преследуют израильтян, возглавляемых Моисеем. Причём фараон взбешён походом Моисея, и потому египтяне преследуют Моисея. хотят найти его и наказать изрыльтян однако в итоге побеждает преследуемый Моисей практически то же самое сообщает нам и Полибий римляне во главе с консулом Фламинием идут войной на Карфагенен возглавляемых Ганнибалом то есть идут на новгородцев так как название Карфаген означает новый город смотри выше но в итоге побеждает преследуемый Ганнибал Вот рассказ по Библии. Как мы понимаем, это западноевропейский взгляд на русское библейское крупное событие XV века. Лишь только Ганибал, то есть Моисей (Примечание автора), двинулся из окрестностей Фетзолы и в Торксия, влежащую далее область Фламиний, то есть фараон (Примечание автора), тотчас потерял самообладание и пришел в ярость. Аналогичные эмоции обиженного фараона описывает и Библия. Примечание автора. Потому что в поведении неприятеля усматривал пренебрежение к себе. И снова аналогия с Библией. Фараон был возмущён поведением Моисея, пренебрегшего его требованиями и самовольно покинувшего Египет. Примечание автора. Когда же вслед за тем область подверглась разорению, ото всюду поднимался свидетельствувший об этом дым, он римлянин Ламини, примечание автора. не негодовала, считая это тяжкою для себя обидою. И потому, когда кое-кто настаивал, что не следует опромечива и кидаться за неприятелем за удаляющимся Ганнибалом, примечание автора, и вступать с ним в сражение, Фламиний не обращал на эти речи никакого внимания и даже не выслушивал их до конца. Пламени велел сниматься с стоянки и двинулся вперёд с войском, не выбрав ни времени удобного, ни места, увлекаемый только жаждой битвы и вполне уверенный в победе. Действительная ту же уверенность он сообщил и войску до такой степени, что у него было меньше людей вооружённых, чем безоружных, следовавших за войском в расчёте на добычу. Они несли цепи, кандалы и другие принадлежности победителей. А между тем Ганнибал шёл вперёд по направлению к Риму через Тирению. 669.1 382 страница 236. Перед нами яркое соответствие с библейским повествованием. Фараон не отпускал израильтян из Египта, однако Моисей вывел своих людей, пренебрегая запретом фараона. Так, даже возмущённый фараон приказал своему войску настичь и покарать Моисея. Египтяне кинулись в погоню, будучи совершенно уверенными, что победят Моисея и захватят израильтян. Практически то же самое нам сообщает и Полибий. При этом Фламиний накладывается на фламиния Моисея на Ганнибала. Возмущённый Фламиний опремичево бросается в догонку за Ганнибалом, не сомневаясь в победе. Тритожки шеме. чудесные переходы войска навгородцев османов по воде, как по суше. Во всех описаниях ледовых побоище громко звучит мотив чудо. Преследуемые благополучно перешли воду, как по суше. А преследователи, бросившись по их следам, утонули в воде. При этом варианты чуда немного разнятся. В библейской версии Моисей и его люди вступают в море, а вода становится стеной. И израильтяне проходят, якобы, по дну моря, как по суше. Некоторые комментаторы могли решить, будто войско пересекло море или реку вброд, где вода была дескать по колено. Но становится странной гибель преследователей в воде на том же самом неглубоком месте. Аналогично описывая переход войска Иисуса Навина через реку Иордан, Библия сообщает. что люди вступили в реку и вода остановилась, и израильтяне перешли по дну реки как бы в брод. Как мы объясняли, на самом деле речь шла о пересечении водоема по твердому льду, то есть по воде, ставшей стеной, загустевшей от холода. Но позднее комментаторы уже подзабыли суть дела и пытались как-то объяснить себе и читателям чудесное событие. Аказвицы Полибий рассказывает практически то же самое, но в слегка затуманенном виде. Он интерпретировал переход войска Моисея, то есть рати на Новгородцев османов, по льду через замёрзшее озеро или реку, как переход солдата Ганнибала к Карфагенян равно на Новгородцев, а воборот через обширное и опасное болото. Этот трудный переход описан Полибием весьма подробно и представлен как неожиданное и чудесное событие спасения войска, которое целиком расцвеивает как яркое свидетельство полководческого гения Ганнибала. Он рискнул, преодолел опасности и в итоге выиграл сражение. Вот рассказ Полибия. Ганнибал лишь только пора года изменилась, Посредством расспросов узнал от людей, что все пути в неприятельскую землю длинны и проходят на виду у неприятелей, за исключением одного, ведущего через болота в тирению, хотя и трудного, зато короткого и совершенно не принятого во внимание фламинием. Всегда по природе склонный к такого рода предприятиям он Ганибал, примечает автор. Избрал этот последний путь. Когда в войске распространилось мало воштовожств, их намерен идти через болото, все со страхом думали о походе, опасаясь ямы и тенестых мест на этом пути. Поучательным исследованию Гнебалу знало, что предлежащий ему путь покрыт болотами, но и не вязок. А потому оснялся со стоянки и поставил впереди левиан. и беров и вообще лучшую часть войска к ним он присоединил и обозы, дабы воины на первое время вовсе не нуждались в продовольствии. За поименованными выше войсками он поставил кельтов, а позади всех конницу. Начальником тыла войска он оставил брата своего Магона, если бы они кельты. Примечание автора: по причине неудобств перехода вздумали повернуть назад, а Магон должен был удерживать их с помощью конницы и силой заставлять идти дальше. Итак, и беры, и ливийяне терпели мало, ибо они проходили через болота ещё не тронутые, тамо же вся они выносливы и привыкли к такого рода тягостим. А напротив, кельты подвигались вперёд трудом по болотам уже взрытым и глубоко протоптанным, как люди не искушённые в такого рода трудностях. Они выносили их с мучительным нетерпением, но подача назад мешала им наступавшая стылая коница. Вообще жестоко терпели все войска, больше всего от бессонницы, потому что они шли непрерывно по воде в течение четырёх дней и трёх ночей подряд. Больше всех страдали и гебли-кельты. Что касается вьючных животных, то большая часть их падала в грязи и погибала. с прошеим падением своим они оказывали людям услугу сидя на животных и на куче поклажи люди поднимались над водой и только таким образом могли спать хоть и небольшую часть ночи многие лошади потеряли копыта потому что шли непрерывно по грязи сам ганибал едва спасся и то с большим трудом на уцелевшем слоне сверх всякого ожидания, перейдя болота и в тирении, настигнув фламиня. Генебал расположился у самых болот. Он желал дать войску отдохнуть. Три семьдесят восемь-восемьдесят, страница двести тридцать вторая-двести тридцать четвертая. Картина весьма яркая. Видно, что Полибий опирался на какие-то старые летопись свидетельства. скорее всего, они были краткими, поэтому Полибий расцветил их собственными деталями, сохранив однако суть дела. Главное здесь это опасный переход войска по воде по болоту, что стало полной неожиданностью для противника. Как мы уже отмечали, Библия по-своему трактовала это событие как переход среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Ветхий Завет, исход Глава четырнадцатая, стих двадцать второй. Позднее художники стали рисовать красивые картинки вроде представленные на рисунке двадцать один. Гюстав Доре. Рисунок двадцать один. Переход из рельтян через море как по суше. Художник Гюстав Доре. Иллюстрация к Ветхому Завету. Четыре. Битва при Трезименском озере. Трезимен. Рассказ по Либии. Перейдём теперь к кульминации этого сюжета по Ливии, именно к битве Ганнибала и Фламиния при Тразименском озере. Сегодня это озеро историки указывают на территории современной Италии. Рисунок 22 и датирует битву якобы 217 годом до нашей эры. Рисунок 22 якобы место Тразименской битвы на берегу якобы Тразименского озера на территории современной Италии. о взято из Википедии. Ошиблись в датировке примерно на 1600 лет или даже больше. Это много. Как мы теперь понимаем, название Тразимен было приписано этому итальянскому водоёму уже на основе скалигерровской версии истории географии, то есть не ранее 17 века. А на рисунке 22 показано якобы место битвы На рисунках 23 и 24 представлена современная реконструкция битвы Ганнибала с Фламинием. Рисунок 23. Реконструкция битвы при Тразименском озере, сделанная современными историками в предположении, что битва была в Италии. Взято из Википедии. Рисунок 24. Ещё одна реконструкция битвы при Тразименском озере. сделанная современными историками в предположении, что битва была в Италии взята из Википедии. Эти красивые картинки, нарисованные историками, конечно, предполагают, что битва происходила на территории современной Италии. Надо сказать, что сегодня в Италии исключительно уважительно относятся к Троянскому сражению, несмотря на то, что в нем римляне были на голову разгромлены. А Карфагенинин Ганнибал победил. На рисунке двадцать пять показана итальянская фреска, якобы 1575 года, изображающая битву при Тразименском озере. На рисунке двадцать шесть представлена высадка войск в Тразименской битве. На рисунке двадцать семь фреска, изображающая Ганнибала при Тразименском озере. Эта итальянская фреска тоже изготовлена, якобы, в 1575 году. На рисунке двадцать восемь показана фреска, якобы 1597 года в географической галерее Ватикана, Рим, изображающая Троязименское сражение. На рисунке двадцать девять мы видим колону, установленную в Риме в память о Троязименской битве. Рисунок двадцать пять. Итальянская фреска Битва при Траземенском озере. Неизвестный художник, якобы 1575 год. Взято из Википедии. Рисунок 26. Битва при Траземенском озере. Показана высадка войска. Итальянская фреска, якобы 1575 года. Неизвестный художник. Взято из Википедии. Рисунок 27. Итальянская фреска Снисходительность Ганибала. Показана битва при Траземенском озере. Неизвестный художник. Взято из Википедии. Рисунок двадцать восемь. Итальянская фреска якобы 1597 года в отекании Рим, изображающая Траземенскую битву. Взято из Википедии. Рисунок двадцать девять. Колонна, установленная в Риме в память о Тразименской битве, взята из Википедии. На рисунке 30 показана умозрительная реконструкция битвы при Тразименском озере, составленная историками в 1794 году. Как мы увидим далее, она не согласуется с показаниями Полибия. Мы же представим правильную реконструкцию, оно битва была в другом месте и в другую эпоху. На рисунке 31 представлена поздняя условная картинка, изображающая гибель римского консула Фламиния, разгромленного в Тразименской битве. Для современных туристов грамотно организовали живописную полянку на берегу якобы Тразименского озера в Италии. Рисунок 32. Доверчивые туристы, конечно, уважительно фотографируют окрестности и себя на их фоне, как бы соприкасаются с древней истории. Рисунок тридцать. Реконструкция битвы при траязименском озере, составленная историками в 1794 году, взята из Википедии. Рисунок тридцать один. Картина, представляющая гибель римского консула Фламиния в битве при траязименском озере, взята из Википедии. Рисунок тридцать два. И живописная площадка на берегу якобы Тразименского озера в Италии, организованная для современных туристов. Одоверчивые туристы, конечно, уважительно фотографируют себя и окрестности. Взято из Википедии. Обратимся наконец к тексту Полибия. Затем подробно разберём его сведения. Сказано: Ганнибал шёл вперёд по направлению к Риму через Тиренью, с левой стороны имея город к Тортони и его горы, а с другой озеро, именуемое Тресименским. Когда наконец он увидел, что Фламини уже близка, то выбрал удобную для сражения местности и стал готовиться к битве. На пути его лежала ровная долина, по обеим продольным сторонам которой тянулись высокие непрерывные горы. На широкой и передней стороне её возвышался крутой Труднодоступный холм, а на задней находилось озеро, оставлявшее очень узкий проход в долину у подошвы горы. Ганнибал прошел эту долину и, направляясь вдоль озера, занял возвышавшийся против него холм, на котором и расположился лагерем. Конницу и кельтов он также выстроил их в длинную сомкнутую линию, таким образом. Что крайние войны находились у того входа вдоль озера и у подошвы гор. Тем временем Фламини следовал за ним стыло, желая поскорее настигнуть неприятеля. Наконец, поздним вечером он расположился лагерем у самого озера. А на следующий день ранним утром повёл передовые отряды вдоль озера. День был очень пасмурный, лишь только большая часть его, Фламения, примечания автора Войска вошла в долину. Ганнибал дал сигналы, и разом со всех сторон ударили на врага. Появление карфагенян было неожиданно, к тому же густой туман не давал разглядеть окружающие предметы. Наконец, карфагенянни стремительно нападали с высот во многих пунктах. Вследствие этого центурионы и трибуны даже не понимали, что делается. Они перебиты были большой частью в пути еще и не могли защищаться, будучи, как бы выдано неприятелю, без рассудством предводителя. Пока римляне совещались о том, что делать, смерть настигала их внезапно. В это же время часть кельтов напала на фламиня и убила его. Римлян пало в долине Тресимен около пятнадцати тысяч человек. Те зремян, которые на пути в долину заперты были в стеснении между озером и склонами гор, погибли позорную и ещё более жалкой смертью. Именно притиснутые к озеру, отни из них бездумно кидались в плавь вместе с вооружением и задыхались. Другие, огромное большинство шли вдоль озер и всё дальше, пока можно было, а потом останавливались. поверх воды виднелись только головы их. Когда затем появилась конец и гибель была неизбежна, несчастные с поднятыми руками с просьбами о пощаде погибали от рук неприятеля, или просили друг друга покончить с ними, или же сами лишали себя жизни. Тысяч шесть из числа римлян, проникших в долину, одержали победу над стоявшим против них неприятелем. Но они не могли ничем помочь своим, ибо не понимали ничего, что случилось. Они наконец никем не замеченные взошли на высоты. Поднявшись на вершину, когда туман уже рассеялся, они поняли весь ужас бедствия и бессильнее сделать что-либо против неприятеля, одержавшего полную победу и уже всё имевшего в своих руках. Ании сам консулы Меридиями отступили к какой-то деревне в Тирении. Так завершилась битва между римлянами и карфагенянами, произошедшая в Тирении. Когда весть о понесённом поражении пришла в Рим, то есть в Галич, примечание автора, стоявшие во главе управления лица не могли не вскрыть случившегося ни умалить значения его, потому что несчастье было очень великое. Поэтому, как только претор с трибуны возвестил переstolпившимся народом, мы побеждены в большом сражении, наступило такое уныние, что людям бедствие представилось гораздо тяжелким, чем во время самого сражения. Это совершенно понятно. Римляне коему давно уже не было известно решительное поражение даже по имени. Горевали теперь без меры и удержу. 3 80-85, страница 236-239. Читливи сообщает в общем то же самое, но другими словами и добавляя местами эмоций. 4083, 221-8, том второй, страница 60-66. А мы воспользуемся его текстом ниже.